В связи с этой новой победой мы с глубокой скорбью, почтестью и глубоким уважением хоронили на Воронежском кладбище в братской могиле павших смертью храбрых бойцов командования политруботников конного корпуса при форсировании реки Дон. В связи с этим мне хочется рассказать об одном факте, имеющем, по-моему, поучительное политическое значение. Ит похоронами товарищи Будённый, Щененко и Килгелла советовали со мной о порядке похорон. В частности, по такому вопросу. Вот многие конгармейцы, сказал Семен Инхауч, выражают пожелание, чтобы на похоронах были попы. Как тут быть? Может быть, пойти на это? Я подумал, сказал, что можно пойти на этот шаг, посоветовавшись с старейшинами Сергушевым. Мы дали на это согласие. И вот, на одной стороне братской могилы стоят мы, все представители партийных, советских организаций, рабочие, коммунисты, командование коммкорпусы, красноармейцы и политработники, а на другой стороне братской могилы стоят попы, диаконы. Мы произносим свои большевистские траурные речи, в том числе и Каганович и Будённый, а попы и диаконы отправляют свои религиозные обряды и молитвы. Вез знаете мне деревь в жизни. Да, вероятно, и не только мне приходилось участвовать в таком сочетании. Потом нам докладывали, что среди конармейцев это вызвало большой положительный отклик. Смотри, говорили многие: вот партия коммунистов-большевиков поступает так, как Ленин им говорит. Раз среди убитых были люди верующие, значит, надо им отдать честь по религиозному Воронежские большевики и наше командование так и поступили. Это значит, что брешут разные шептуны, будто коммунисты насильно заставляют быть безбожниками. Агитация против Бога и религии одно, а в жизни пущай кто как хочет, так и понимает, а никто насильно не навязывает. И попов не арестовывают, даже вместе хоронили. В общем, этот факт сам по себе был одним из разоблачительных моментов провокации врагов. Наступил момент прощания воронежцев с корпусом и его командованием. 29 октября по решению Губкома партии Губревкома мы устроили торжественное заседание. На этом заседании я по поручению Губкома и Губревкома выступил с докладом о текущем моменте, о победах, одержанных над Деникиным благодаря усилиям нашей Великой Партии. Я говорил о победе на Воронежском направлении, об историческом подвиге конного корпуса, его командира, товарища Буденного, а также о рабочих Воронежа и их руководящей силе коммунистической организации и советской власти. Собрание единодушно приняло постановление переименовать уездный город Берюч и Уезд, где жила семья Семена Михайловича, в город и уезд Буденновск. Перед конным корпусом стояли новые большие боевые задачи. После проведенных боев он нуждался в подкреплении, и выезжавший в эти дни в штаб Южного фронта товарищ Щаденко усеянно занимался этим вопросом. Перед отъездом из Воронежа он имел со мной личную доверительную беседу О вопросу о преобразовании корпуса в конную армию и спросил мое мнение. Я ему ответил, что тесно соприкасаясь с конным корпусом в боях за Воронеж, я высоко оцениваю боевые качества, силу, заслуги и значение корпуса и его командования и считаю, что преобразование его в армию замечательное и нужное дело. Тогда товарищ Щаденко попросил меня написать об этом товарищу Сталину и высказать в письме свое мнение о целисообразности назначения в реввоенсовет этой конной армии Климента и Преображича Ворошилова, что в корпусе его авторитет очень высок. Я полностью и с радостью согласился с этим и написал письмо товарищу Сталину, в котором писал о своей оценке качеств и заслуг корпуса и товарища Будённого и своё мнение о целесообразности и необходимости преобразования корпуса в конармию. Я тому, что высший командный и политический состав корпуса хотел бы видеть членом Вревен совета Корной армии товарища Ворошилова, и в что я лично поддерживаю это желание. Я также высказал своё мнение товарищу Щеденко.